Дэвеш его команда собирают образцы всевозможных токсичных бактерий, порожденных Иудином штаммом, отбирают из них самые страшные и помещают их в инкубационные камеры, в особой лаборатории, доступ куда имеют только вирусологи гильдии. На мой взгляд, они также экспериментируют с воздействием вируса на известные патогены — — добавил доктор Миллер. — Я обратил внимание на то, что исчезли запечатанные ампулы с пометками «Пацилус анфракис» и «Версиния пестис». — Бациллы, вызывающие сибирскую язву и бубонную чуму? Хенрик высказал предположение, что Девеш, вероятно, пытается получить на основе этих смертельно опасных патогенов какой-то сверхштамп. Однако за все время разговора никто так не произнес одно ключевое слово, во имя чего все это делалось. Биотерроризм. Взглянув на часы, Лиза прошла к двери. Для того, чтобы у мира появилась хоть какая-то надежда спастись от миря от смертельных заболеваний, над созданием которых трудится гильдия, ей необходимо получить как можно больше информации о больной номер один. Организм Сьюзен Тьюнис исцеляет сам себя, избавляет ткани от токсичных бактерий, очищая их как и почему. Лиза понимала, что Дэвеш правильно оценил то значение, которое имеет Сьюзен Тьюнис. Именно в этой больной скрыт ключ ко всему. Лиза не могла уйти, не схватив с собой как можно больше информации, придется рискнуть. Повернув рукоятку, Лиза открыла дверь и сделала пять шагов до каюты Сьюзентьюниса. Впереди в каютах научно-исследовательской лаборатории все еще царило оживление. Из громкоговорителей доносилась непрятерзательная поп-музыка, но вокалистка пела по-китайски. В воздухе стоял сильный запах дезинфицирующих средств, наложенный на зловоние затклости. Лиза мельком взглянула на вооруженного часового, который разгуливал по круглому холу обходя ящики с оборудованием. Где-то позади слышались голоса других часовых. Подойдя к каюте, в которой находилась Сьюзен Тьюнис, Лиза вставила в электронный замок карточку, полученную от Довеша, и открыла дверь. Как всегда, рядом с больной дежурили два санитара. Довешний на минуту не оставлял без присмотра свой главный приз. Один санитар развалился в кресле в гостиной, закинув ноги на кровать, и смотрел телевизор собранным звуком. По внутренней кабельной сети лайнера крутил какой-то голливудский боевик. Второй санитар стоял в ярко освещенной спальне у постели больной и записывал в журнал данные о ее жизненных показателях, которые снимались каждые четверть часа. «Мне бы хотелось немного побыть с больной наедине», — сказала Лиза. Здоровенный санитар с наголобритой головой, одетый в белый халат, был похож на своего напарника, как брат-близнец. Лиза, не зная их имен, мысленно окрестил их Твиддльги и Твиддлдуму. Герои детской песенки — два задиристых, напугливых малыша. Но, по крайней мере, они говорили по-английски. Пожав плечами, санитар протянул Лизе журнал и вернулся в гостиную к своему напарнику. За дверью, ведущей на балкон, сверкнула молнии прогремел гром. На мгновение отчетливо поступил окружающий мир, лагуна и заросший джунглями берег острова, чтобы тотчас же опять с резким хлопком исчезнуть во мраке. Дождь хлынул с новой силой. Надев маску и перчатки, Лиза подошла к больной. Она опять взяла со столика с медицинским инструментом автальмоскоп. Лиза уже некоторое время наблюдала за странной аномалией в глазах Сьюзен Тьюнис, о чем ни слова не сказала Даряшу, и ей хотелось перед бегством проверить еще раз. Откинув полог защитного шатра, Лиза склонилась к женщине и кончиком пальца осторожно приподняла ей левое веко. Включив офтальмоскоп, она подрегулировала фокусировку. Затем нагнулась так, что едва не коснула своим носом носа больной и выполнила фундоскопическое исследование глаза. Поверхность сетчатки выглядела нормальной и здоровой. Роговица, оптический диск, кровеносные сосуды. Аномалия не бросалась в глаза, и она не имела структурного характера. Застыв на месте, лизы выключила офтальмоскоп, продолжая смотреть в его линзу.